Глава 33. Я решила, что Крутов сделает вид, что меня в ресторане нет. Но и тут крупно просчиталась. Направился он прямиком к нам, и взгляд его, каким он меня буравил, не сулил ничего хорошего. Этот мужчина и без того внушал мне опасения, а сейчас его вовсе меня обуял страх. Гаврила уже пока его даже не заметил. Хотя по моему лицу трудно было не догадаться, наверное. Я обернулся, он почти одновременно с тем, когда Крутов приблизился к нашему столику. Значит, мои догадки были верны, и за всем стоит он, говорил Крутов явно о Гаврилове, но смотреть продолжал на меня и даже не смотреть, а пытаться убить меня взглядом. По крайней мере, мне именно так казалось. И тебе доброго вечера, Сергей, спокойно произнёс Гаврилов. в том, что эти двое пересекались периодически в этом ресторане, не было ничего особенного. Скорее всего, они часто забредали сюда одновременно, раз жили в одном посёлке. Но думала я не об этом, конечно же. А ну пошли. Схватил меня круто в за руку и буквально стёрнул со стула. Я даже сообразить ничего не успела, а страшно стало ещё сильнее. И захват был такой, что вырваться не получилось. Тебе не кажется, что это уже слишком? Тоже встал Гаврилов и преградил нам путь. С дороги, угрожающе прорычал Крутов и напомнил мне о того быка. Но ну, Гаврилов был красной тряпкой. Наверное, нам на самом деле лучше было поскорее убраться отсюда, от греха подальше. Она тут ни при чём, сделал Гаврилов ещё одну попытку погасить назревающий конфликт. Но не тут-то было. Отвали, пока не получил в морду, наклонился к нему Крутов. Мою же руку сжал так, что я едва не заскулила. Отпихнув Гаврилова плечом, Крутов потащил меня на выход из зала, а потом и из ресторана. За всем этим внимательно наблюдали официанты и метрдотель, но и они предпочли не вмешиваться. Вдвона вселенная полнилась слухами о крутости характера Крутова. От мысленного каламбура у меня вырвался смешок, но был он нервным, а самой меня уже мелко подтряхивало. Я понятия не имела, чего ожидать дальше. Хорошо хоть мне позволили одеться, а не вытащили на мороз прямо в платье. Но всё время, пока я находилась в раздевалке, Крутов не сводил с меня взгляда. Я его физически чувствовала на себе. И мне на самом деле казалось, что во мне прожигают дырки. Как только я покинула раздевалку, так сразу же он снова схватил меня за руку. И опять моему запястью стало больно. «Не надо тащить меня!» – взмолилась я. «Я и сама могу идти!» Плевать он хотел на мои протесты и попытки вырвать руку. До самого дома Крутов не сказал ни слова и руку мою не выпустил. Благо до его дома было совсем недалеко. «Рассказывай!» Виллел крутов, как только мы вошли в холл, и я сняла с себя пальто, растирая запястья. Снова он стоял рядом и ждал, не переставая гипнотизировать меня тяжёлым взглядом. Что? на всякий случай уточнила я. Что ты получил от Гаврилова за тот аукцион? Наконец-то он отвернулся и направился к дивану. Хотела бы я воспользоваться моментом и сбежать, да не рискнула. Впрочем, бежать мне было некуда. Я жду, поторопил меня Крутов, удобно расположившись на диване. Стоять и дальше перед ним, чувствовать себя двоешницей в кабинете директора, мне не хотелось. А потому я тоже решила приземлиться в кресло, посчитав расстояние до дивана безопасным. Гаврилов мне хорошо заплатил. Сколько? я назвала сумму. Щедро, хмыкнул Крутов. И ты, ослеплённая жаждой наживы, даже не задавала ему вопросов? Ну почему же задавала, но ни на один Гаврила в толк не ответил. Впрочем, и я сочла вопрос Крутова риторическим. Какая же ты, ты ещё больше облондинка, чем я думал, буквально выплюнул Крутов, скользя по мне презрительным взглядом. А вы кто тогда? вздёрнула я подбородок. Такая злость во мне вспыхнула в тот момент, что словами не передать. Она смыла на своём пути и страх, и остатки деликатности. Вы хоть на минуту задумались, почему я так поступила? Что вы знаете о моей жизни, чтобы судить? Кое что знаю, отозвался Крутов. Тебя попёрли из элитного лицея, живёшь ты с братом Нариком, да же странно, что по образованию ты физик. Как же всё это обидно звучало в его устах. Он явно хотел оскорбить меня как можно сильнее, унизить дальше некуда. Но я не собиралась чувствовать себя униженной, только не им. А мне странно, что с таким отвратительным отношением к людям вы сколотили себе неплохое состояние. А ещё я поверить не могу, что Олеся, ваша сестра. Таких чёрствых людей я ещё не встречала. Сводная поправил крутов сам он уже усиленно о чём-то размышлял что не поняла я алеся моя сводная сестра я встала и направилась в свою комнату ты куда остановил меня вопрос крутова собирать вещи если ещё утром я полагала что смогу продержаться тут пару дней пока в квартире моей идёт ремонт то сейчас поняла что станет это для меня хуже самой изощрённой пытки Ну уж нет, ты останешься. Разбираться из-за тебя с сестрой у меня нет никакого желания. Догадывалась, что Олеся устроит ему вывалочку, когда узнает обо всём. Но мне-то что с того? Я не могу тут оставаться. Это ещё почему? Потому что вы мне неприятны. И это было ещё мягко сказано. "Как и ты мне, блондинка", усмехнулся Крутов. И всё же ты останешься, пока я сам тебя не отпущу. Господь, не сдержала я стона. Вам-то это зачем? Я никуда не сбегу из города, уж поверьте. Не знаю, смогу ли вам вернуть картину, но приложу для этого все усилия. Но видеть вас? Картину ты мне вернёшь. Спокойно перебил меня Кротов. И съедешь отсюда не раньше, чем сможешь вернуться в свою квартиру. Разговор окончен. И сделай мне чай. Что я ещё и чаю ему должна сделать? А пирожков к чаю не испечь? Но обо всём этом я лишь подумала, не сказав вслух ни слова. И с таким человеком лучше подчиниться молча, чем навлечь на свою голову новые неприятности.